Глава 55. Чудо из чудес. «И хоть не ли люди?» – твердо произнес доктор Эгертон. «Не смерть. Он, наоборот, сделал милость, избавив бедняжек от боли и страданий». Доктор сжал кулаки, глядя в сторону окна. «Он спас их души!» – вздохнул доктор, поджимая губы. И я благодарен ему за то, что он милосердно избавил их от страданий, что их смерть была быстрой. «Простите, что я вообще затронула эту тему», — смутилась я. «Не надо было». «Почему же?» — спросил доктор, усмехнувшись. «Я знаю, что они там. Я знаю, что они вместе. Я знаю, что они ждут меня. И однажды я к ним приду, немного уставший от жизни». Просто мне дано какое-то время, чтобы я доделал земные дела. Вот и все. Послышался стук в дверь, а доктор дал знак остаться в палате. Он сам пошел открывать. Простите, произнес взволнованный женский голос. Вы доктор Эгертон? Да, вздохнул доктор. Сейчас я скажу вам вещь, которая может показаться вам глупостью, чушью несусветной. Узволнованно продолжила женщина. «Да уже!» – выпалил доктор, никогда не отличавшийся терпением и вежливостью. «У вас находится Марина Лорен?» – спросила женщина. «А вы кто и по какому делу?» – спросил доктор с подозрением. «Ах, я забыла представиться. Я её тётушка, тётушка Анна. Понимаете, прозвучит как бред, но я здорова, точно!» «Дело в том, что мне две ночи подряд снится мой покойный брат вместе с женой. Он просил меня бросить все и ехать к некому доктору Эгертону в столицу. Он даже сказал улицу. Название. Там Марина». Сначала я подумала, что это просто сон, но он повторился, и я решила узнать, правда ли это. «Тётушка Анна?» – встрепенулась Марина. «Кажется, я слышу ее голос». Воскликнула женщина, бросаясь в палату. Дверь открылась, а на пороге стояла красивая женщина средних лет. «Невероятно!» – произнесла она. «Впервые такое на моей памяти! Ты правда здесь?» «Да, тетушка, прошептала Марина, баюкая ребенка на груди. «О, какая прелесть!» – дрогнул голос тетушки. «Он такой милашка! Я прямо не могу!» «Тебе снились мама и папа?» Дрогнувшим голосом прошептала Марина. «Да, они просили приехать и забрать тебя отсюда. Я подумала, что если это правда, то было бы замечательно. Мы с братом не разговаривали много лет», прошептала тетушка, глядя на Марину. «Но когда мой муж Генри умер, я поняла, семья — это все, что остается, а у меня никого не осталось». «Брат умер. Ты замужем. У меня детей нет. Я осталась одна. И никого рядом. Ты чего? Ты плачешь?» Марина разрыдалась и уткнулась в тётушку, рассказывая о своей беде. «Ни в коем случае не возвращайся. Я заберу тебя к себе. У меня лавка. Лишние руки не помешают. С тех пор, как умер Генри, дом опустел, а детей у нас нет. Так что я готова забрать тебя хоть сейчас». Подальше от этого негодяя. О, это чудо! Сон правдивый. Доктор, она сможет ехать?